Капитан, может нам стоит вмешаться и взять языка? лениво поинтересовался сержант. Побереги энергию, приятель, отозвался капитан с ленивым интересом наблюдавший за разворачивающейся драмой. Все, что нам нужно, мы уже знаем, а спасать тех, кого послали нас убить, я не собираюсь. Глупый гуманизм из меня выбили еще лет десять назад. Лучше снимай и записывай все, что видишь. За такой материал наши яйцеголовые хорошие деньги выложат. Уже снимаю, отозвался сержант. Скафандры были оборудованы по последнему слову техники и имели несколько разнообразных камер, способных снимать даже в полной темноте. Все отснятое фиксировалось на микрочипе в монтированном спинную броню скафандра. «Может, все-таки стоит вмешаться?» — неуверенно произнес Капрал. «А зачем?» — спросил капитан с нотками тихой усмешки в голосе. «Посредством спасенных можно будет попробовать договориться с остальными». — И получить выстрел в спину, когда совсем этого не ждешь, — мрачно ответил капитан. — Нет, ребята, забудьте эту идею. Они знали, на что шли, высаживаясь на эту планету. Более того, они пришли за моим скальпом, а значит и за вашими. Неужели вы всерьез верите, что, добравшись до меня, они оставят вас в покое? Вы свидетели. Наш язык сам это сказал. — но хладнокровно смотреть, как их растерзают на части, мне тоже притит мрачно ответил капрал. «Закрой глаза и отключи звук, капрал! Это приказ! Никто не шевелится! Всем отдыхать до утра!» Голос капитана обрел стальные нотки, рейнджеры разом заткнулись. Слово «приказ» было для них своего рода кодовой фразы которая разом решала все проблемы в борьбе с совестью. Приказы отдавали командиры, а следовательно именно они и должны были бороться со своими комплексами. Отключив звук камер видеофиксирования, десантники уснули сном праведников. Только капитан продолжал наблюдать за трагедией, которая разворачивалась на поляне под деревом. Огромные гиновидные твари упорно продолжали атаковать засевших на дереве людей. Те отстреливались до тех пор, пока не истратили все энергетические кристаллы своих ружей. Основная часть стаи погибла, но того, что осталось, оказалось вполне достаточно, чтобы сожрать двух безоружных бандитов. В том, что это бандиты, капитан ни секунды не сомневался. Твари покинули поляну с рассветом. Стоило только первым лучам солнцем чуть осветить кроны деревьев, как остатки стаи, кашля и странно подвывая, тут же устремились в джунгли. Скосив глаза на встроенный в шлем монитор, капитан понял, что до подъема осталось почти два часа, что давало ему солидный шанс выспаться. Не выключая чувствительных микрофонов, Генри Берсерк закрыл глаза и провалился в сон. Разбудило его странное посапывание. Осторожно открыв глаза, капитан увидел прямо перед забравом шлема настороженно принюхивающуюся мордочку странного зверя. Покрытая серой шелковистой шерсткой, мордочка была просто очаровательна. Влажный нос с чуткими ноздрями. Огромные миндалевидные глаза, короткие заостренные ушки. Высотой животной не превышало 70 сантиметров. встроенные ноги животного заканчивались стройными копытцами, а графитового цвета спина казалась горбатой. Короткий хвост быстро метался из стороны в сторону, и напряженные задние ноги ясно давали понять, что животные в любой момент готовы броситься на утек. Зверушка осторожно принюхивалась к непонятному булыжнику, лежащему на такой роскошной траве. Быстро включив камеру, капитан убедился, что животных поблизости целое стадо, и решил проводить побудку. Десантники проснулись разом, словно не спали. Увидев бродящее поблизости стадо грациозных животных, Капрал не удержал вздоха восхищения. Они такие красивые. «Да уж, мордашки у них само очарование но пора прерывать идиллию. Нам нужно выдвигаться», — проворчал капитан, медленно поднимаясь на ноги. Стоило только ему шевельнуться, как любопытная особь просто взлетела в воздух, подброшенный сильными задними ногами. В ту же секунду все стадо сорвалось с места и понеслось в джунгли, совершая прыжки до пяти метров в длину и трех в высоту. Десантники не успели сесть, как все стадо уже исчезло в зарослях. «Капитан, вы успели их заснять?» — спросил сержант. «Я не выключал камеру, так что все записано. А теперь, парни, 10 минут на оправку и завтрак. Сегодня мы должны добраться до стоянки». Через 10 минут группа бесшумно растворилась в джунглях. Капитан ввел десантников параллельно установленным маякам, стараясь держаться в сотне метров от маршрута. В полудню группа уперлась в узкую, но довольно длинную лощину, по дну которой протекал ручей. Сверившись с карты, капитан поднял голову и, мрачно посмотрев на сплошной поток из листвы, выругался. Становилось понятно, почему на карте этой лощины не было. Кроны деревьев сплетались в сплошную массу на высоте в полтора десятка метров, и это переплетение могло быть толщиной еще в десяток метров. «Что будем делать, командир?» просил сержант с сомнением, поглядывая на противоположную сторону лощины. «Обойдем. Лезь туда, все равно, что лезь в мышеловку. Маяки от нас справа, значит, обходим левее». «Надеюсь, они нас там не ждут», — проворчал Капрал. «Они предпочтут ждать нас на маршруте. Не забывайте, что они ждут экспедицию, а не отряд рейнджеров. Но осторожность на всякий удвоим. Уходим в раковины, связь только с щелчками». Скомандовал капитан и первым захлопнул забрало. Группа дружно развернулась налево и двинулась вдоль лощины, ища место, где ее можно было легко перейти. Такое место нашлось через час пути. Лощина перешла в небольшую низину у дальнего края, которое блестело маленькое озеро. Несколько звериных троп ясно сказали десантникам, что воду можно пить. Быстро миновав ручей, рейнджеры двинулись в обратном направлении. Затратив еще час, они оказались напротив того места, где вышли к лощине. Сделав подчиненным знак повысить бдительность, капитан снова двинулся вдоль маршрута. Еще через три часа они увидели, наконец, искомые скалы. Серо-коричневый монолит голых камней возвышался над зеленью джунглей странным чужеродным наростом. Развернувшись веером, троица бесшумно двинулась в сторону скал, попутно высматривая возможную засаду. Пещеру они обнаружили сразу, как только подошли к краю леса. Широкая проплешина из камней и щебня была завалена ящиками с оборудованием, пустыми банками, пластиковыми бутылками, окурками и еще десятком предметов обихода цивилизованных людей. Бандиты не затрудняли себя вопросом складирования и утилизации отходов своей жизнедеятельности Отступив вглубь джунглей, капитан подал сигнал сбора и, откинув забрал их, хищно усмехнулся. — Ну вот и добрались. — Да уж, свинарник они тут развели, прямо как в своей клоаке усмехнулся в ответ сержант. «И что будем делать дальше?» не удержался Капрал. «Подождем, выясним, сколько их, а потом попросимся в гости», усмехнулся капитан. «А потом?» «А потом устроим засаду и снова будем ждать. Только ради всего святого, парни, никаких соплей и гуманизма. Помните, это бандиты, убийцы, посланные за нами. Бить на поражение. Если их всего дюжина, то -5 семеро. Смешная цифра», усмехнулся сержант если только нам сказали правду, в чем я лично несколько сомневаюсь. — Думаете, их больше удивился сержант? — Даже не сомневаюсь. — Почему? — спросил Капрал. — Они рассредоточились на маршруте небольшими группами. Сколько всего групп, мы не знаем, но их должны менять, иначе зачем им базовый лагерь? — И что будем делать? — Пока наблюдаем, посмотрим, сколько народу бродит вокруг, а потом попробуем тихо войти в пещеру. Но только тихо, стрелять можно только в пещере. — Хотите собрать всех у входа? первым сообразил сержант. «Верно. Если тех, кто на маршруте вовремя не сменит, они наверняка попрутся выяснять, кто в этом виноват. Здесь мы их и встретим». «Теперь главное понять, как тихо войти в пещеру», задумчиво проговорил капрал. «Войдем», усмехнулся капитан. «У входа ящиков Навального столько, что роту спрятать можно». «Работаем, парни», скомандовал он, и десантники моментально растворились в зарослях, чуть слышно захлопнув забрало. Рассредоточившись по периметру Проплешны, группа вела наблюдение за пещерой в течение двух часов. За это время не успели сосчитать всех засевших в лагере бандитов и убедиться, что капитан был полностью прав. Вскоре после начала наблюдения четыре группы вооруженных людей, по три человека в каждой, нехотя направились в джунгли. Это ушла смена. В лагере остались четверо. Неопрятного вида толстяк, исполнявший обязанности повара, маленький забитый азиат в роли слуги на все звероподобные верзилы, не выпускавшие из рук лучевой винтовки, и тот, кого бандиты называли головастиком. Опознать его было проще всего. Парень не расставался с компьютером и кучей различных приборов, в дисплее которых он то и дело утыкался носом. Очевидно, звероподобный исполнял при нем роль телохранителя, то и дело разворачивая паренька в сторону, когда тот, увлекшись показаниями приборов, упирался головой в дерево или скалу. Дождавшись, когда группы уйдут подальше, капитан сделал десантникам знак «Начинать» и три тени бесшумно двинулись к лагерю. Как специально, в этот момент Головастик направился в сторону джунглей, выводя громилу прямо на сержанта. Пропустив эту парочку, капитан медленно вытащил кинжал и, чуть приподнявшись, метнул его в спину повару. Чуть слышно икнув, толстяк мешком свалился за кучу ящиков. Азиат, тащивший ящик с отходами в сторону капрала, споткнулся от странного вида камень и забился в усиленных сервоприводами руках десантника. Послышался сухой треск, и со слугой было покончено. Сержант, отступив за дерево, подпустил головастика с охранником на расстоянии вытянутой руки и одним резким движением перерезал здоровяку горло. Сам головастик так и не понял, что остался один, пока могучая рука не ухватила его за воротник комбинезона и, приподняв над землей, стукнул о ближайший ствол, отправив беспамятство. Ворвавшись в пещеру, десантники быстро проверили все углы и закоулки, и, убедившись, что больше никого нет, принялись наводить порядок. Занеся трупы в пещеру, они моментально распределили места засады и приготовились ждать. Капитан, недолго думая, вылил на многомудрую голову головастика ведро воды и занялся игрой в вопросы-ответы. Прокашлившийся, продрав глаза, головастик растерянно уставился на могучую фигуру в тяжелом скафандре космодесанта, склонившись над ним. «Вы кто?» — растерянно проблеял парень. «Важно не кто я, а кто ты, парень», — ответил капитан, доставая кинжал. «Я буду задавать тебе вопросы, а ты будешь на них отвечать. Но только честно и быстро, иначе я рассержусь и начну делать тебе очень больно». «Чтобы тебе сразу стало понятно...» Добавлю, я не полиция, мы не в твоем порту, где в дело сразу вмешаются правозащитники и прочие громотеи. Я десантник, а это значит, что он мне наплевать на гуманизм, права человека и прочую муру. В данный момент ты находишься в зоне боевых действий, поступать с тобой будут соответственно. Все понятно?» Головастик судорожно закивал. Капитан даже испугался, как бы парень в пары вервений не сломал себе шею. «Хорошо. Первый вопрос. Сколько человек высадилось на планете?» семь быстро ответил головастик это вместе с вами судорожный кивок в ответ хорошо где чипы памяти с приборов которые ты раскурочил вы это знаете удивленно воскликнул парень мы многое знаем но ты не ответил произнес капитан с такой интонацией что даже у бывалых десантников волосы зашевелились на стрижных затылках в моей сумке завопил головастик так словно его уже режут где сумка вон там в углу где вся аппаратура скороговорка ответил парень, указывая на место подбородком. капитан сделал капралу знак проверить. Быстро отыскав замызганную сумку капрал недолго думая вывалил ее содержимое на каменный пол пещеры и принялся быстро переворачивать вещи в поисках чипов. вскоре шесть небольших прямоугольников из монокристалла лежали на широкой перчатке скафандра Это всё просил капитан, нагибаясь головастику и покачивая того перед носом кинжалом. Этот кошмар пацифиста мог нагнать страху и на более крепкого человека. Головастик же просто икнул и закатил глаза. Чуть кашлянув, чтобы привлечь внимание командира, Капрал молча указал на мокрое пятно, расплывавшееся на штанах головастика. — Кажется, это все, — подвел итог капитан, сканируя организм несчастного. Бедолага умер от страха. Чуть качнув головой, капитан ухватил покойника за шиворот и, оттащив к сложному углу подельникам, присоединился к группе. Забрав у капрала чипы, он принялся проверять наличие информации на них. Убедившись, что все данные сканеров сохранились, рейнджер убрал чипы в герметичный карман скафандра и, вздохнув, уселся на камень. «Ну вот, парни, полдела сделано. Данные со сканеров мы получили. Осталось избавиться от банды, можно уходить к точке рандеву». «Может быть, пока ждем, немножко перевыполним планы?» задумчиво протянул сержант. «Каким образом?» — повернулся к нему капитан. «Индрю здорово соображает во всех этих компьютерах и сканерах. Мы ждем гостей, а он проводит исследование всего, чего только можно». «Только в том случае, если ему не придется выходить из пещеры», — сразу ответил капитан. но командир, мы же в скафандрах», — удивился капрал. «И что, парни, здесь все не так просто», — задумчиво проговорил капитан. Я, конечно, не претендую на звание эксперта в вопросах криминальной иерархии, но меня очень насторожил тот факт, что я нигде не заметил человека, который командует этой бандой. Но ведь они не армия. Им сказали, что делать, они тупо исполняют, — пожал плечами сержант. Выглядело это очень комично. предназначенный для таких жестов скафандр взвыл всеми сервоприводами торса, добросовестно попытавшись воспроизвести жест носителя. В итоге, растянувшись поясе так, что над горловиной остался торчать только сержантский нос, скафандр вернулся в исходное положение, возмущенно заморгав сигналами предупреждения. «Вот именно, сержант. Они не армия, и при отсутствии постоянного контроля либо махнут рукой на все указания, либо, передравшись, отправили бы на маршрут пару шестерок. Здесь все не так. Даже этот красавчик!» Капитан небрежно ткнул пальцем в лежащую в углу бандита. Ходил за головастиком как привязанный, хотя в другое время с большим удовольствием размазал бы его по ближайшему дереву. Может быть, он на маршруте, рискнул предположить Капрал, но капитан отрицательно покачал головой. Вряд ли ни один главарь не станет делать то, с чем могут справиться его подчиненные. Он голова, и самое главное, я не видел ни одного средства связи, никакого. Верно, я тоже согласился с командиром сержант Капрал молча кивнул головой, присоединяясь к предыдущим ораторам. «И что будем делать?» — задал он вопрос, сам собой повисший в воздухе. «То же, что и собирались. Ждем, уничтожаем, уходим!» «Но ведь мы уничтожим только тех, кто вернется с маршрута», — принялся размышлять сержант. «Остальные будут сидеть в джунглях, и если мы уйдем, то они, вернувшись сюда и разглядев весь этот бардак, кинутся за нами в погоню». «Я кто сказал, что мы уйдем, уничтожив только одну группу?» — хищно усмехнулся капитан. «И почему я не удивлен?» — проворчал капрал, устраиваясь поудобнее за валуном входа. Усмехнувшись в ответ, сержант занял позицию с другой стороны от входа в пещеру и принялся обустраивать засидку. С улыбкой посмотрев на подчиненных, капитан развернулся и принялся внимательно осматривать пещеру в поисках удобной позиции для стрельбы. В дальнем конце пещеры, над кучей камней, он нашел вполне приемлемый выступ, на котором и устроился. С этого места капитан держал под прицелом практически всю проплешину перед пещерой. Дело близилось к вечеру. На джунгли опускались сумерки, но десантники замерли на своих местах, ни одним жестом не выдав своего нетерпения. Умение сидеть в засадах было основной составляющей их работы, и они делали ее так, как их и учили, а учили их на совесть. Не даром ведь они были элитой войск Лиги. Радары и сканеры рейнджеров были настроены на пассивный поиск, то есть обнаружение всего, что оказывалось в непосредственной зоне их действия. В очередной раз, косив глаза на экран, капитан вздрогнул, тихо щелкнул микрофоном переговорного устройства, привлекая внимание десантников. «Здесь, командир», — отозвался сержант. «Я не совсем понял, в чем дело, но, похоже, у нас гость, парни», — тихо сказал капитан. «Где я?» также тихо спросил капрал. «Рядом с нами, можно сказать, прямо в пещере», отозвался капитан, быстро осматривая пещеру. Неожиданно камни, сложные под карнизом, на котором сидел капитан, пришли в движение и начали раздвигаться, словно кто-то толкал их от стены. Десантники замерли, удивленно рассматривая то, что пыталось вылезти из какой-то дыры. Наконец камни раскатились по полу пещеры, открыв внушительный провал, из которого в пещеру выползла какая-то непонятная тварь. Белесое, студенистые тело, пара длинных антенн и полное отсутствие даже намека на остальные части тела. Место, над которым торчали рога антенны, приподнялось, и десантники разглядели круглое отверстие, из которого торчало что-то вроде клюва. Качнув антеннами стороны в сторону, Чудовище быстро сориентировалось и уверенно поползло в сторону лежащих в углу трупов. «Ну и чучело», — тихо проговорил Капрал, наводя на чудовище камеру. «Снимай сканируй, чего от него ожидать можно?» — проворчал сержант, медленно наводя на тварь бластер. «Спокойно, парни», — отозвался капитан, не спуская с невиданного зверя глаз. «Похоже, оно слепое и ориентируется по запаху, значит, нам волноваться незачем». «Не только», — ответил Капрал, читая записи результатов сканирования. «Оно отлично слышит, прекрасно чувствует тепло и обладает клювом, снабжённым зубами. В задней части какая-то непонятная мускульная сетка. Приблизительно такая же есть у земных кальмаров. Они используют её для плавания». этот это-то чучело вылезло из-под земли», — возразил сержант. «Вот и меня это смущает», — отозвался капитан, успевший рассмотреть данные. «Будьте осторожны, по-моему, это у него какое-то оружие». «Больше всего оно напоминает земного слизня», — проворчал сержант, не сводя глаз с твари. Улитка с зубами. Только этого не хватало», — отозвался Капрал. Тем временем головоногий представитель местной фауны добрался до сложенных в углу тел и, недолго думая, приступил к трапезе. Из передней части тела выдвинулся пресловутый клюв и, вцепившись в труп головастика, принялся подтаскивать его прямо под туловище слизняка. Острые зубы, усеивавшие клюв, легко разрывали плоть, отправляя огромные куски в глотку, или, как там оно называется, у головоногих. Недолго думая, сержант скинул бластер, намереваясь пристрелить зверя, но его остановили. «Сержант, кто отдал приказ на уничтожение?» — раздался жесткий голос капитана в наушнике. «Прошу прощения, командир, но это сволочь жрет трупы людей», — удивленно ответил сержант. «Ну и что? Для него это только пища». «Оставьте улитку в покое и приготовьтесь, банда возвращается», ответил капитан, и оба десантника моментально уставились на экраны радаров. В пещере приближалась группа из девяти биологических тел массы от 70 до 120 килограммов. Судя по тому, что группа шла как попало, не соблюдая строй и порядка перемещения по опасной местности, это возвращались дежурившие ночью бандиты. Приготовившись к бою, десантники замерли, словно каменные изваяния Маскировочные хамелеоны скрывали очертания скафандров, делая их похожими на окружающий ландшафт. Только из угла пещеры продолжали разноситься звуки разрываемой плоти и тихое ухо ненасыщавшейся твари Минуты тянулись, словно резиновые. Наконец послышался треск сучьев, ругань негромкий смех. Бандиты вышли на проплешную и практически в один голос потребовали ужина, окликая повара и слугу по именам. Их вопли рассердили слизня, и, не раздумывая, тот устремился к выходу, шлепая свои подошвы по камням и издавая возмущенное посвистывание. Изначально капитан планировал позволить бандитам войти в пещеру и тогда уже уничтожить их кинжальным огнем. Толстые стены пещеры должны были поглотить все звуки боя, но того, что произошло, он не ожидал. Выкатившись из пещеры, как приливная волна, слизень, недолго думая, свернулся в вертикальное кольцо. Задрав заднюю часть тела над рогами и направив заострившийся конец на пришельцев, выстрелил странной белой нитью, больше похожей на паутину. Опасность этой паутины десантники оценили только увидев, как ближайший ко входу в пещеру бандит оказался словно разрезанным поперек груди. Эффект от попадания был сравним с действием боевого лазера. Человеческое тело просто распалось на две части. Пока растерянные бандиты приходили в себя и пытались понять, что на них напало, слизень развернулся и снова выстрелил. Несмотря на слепоту, зверюга умудрялась разить без промаха. Бандитов спасало только то, что радиус действия этого биологического паутина-метателя был ограничен. Легкая паутина летела не дальше пяти метров. Очухавшиеся бандиты вскинули оружие, и в монстра полетело такое количество снарядов, что тяжко пришлось бы даже десантнику в тяжелом скафандре. Но в этот раз простота оказалась сильнее брони. Отсутствие важных нервных окончаний узлов сыграло с бандитами злую шутку. Окончательно рассверепевшая беспозвоночная рванула к обидчикам со скоростью, которую никто не мог ожидать. Несмотря на два десятка попаданий, слизень вломился в толпу бандитов и принялся осыпать все вокруг паутиной. Спустя две минуты с бандой было покончено. Только последний из оставшихся в живых бандитов успел отбежать в сторону и выстрелом из лазерной винтовки почти перерезал монстра пополам. Но даже расчлененный слизень оказался смертельно опасным противником. Располовиненная туша продолжала жить и воевать. Передняя часть тела слизни метнулась вперед, и мощный зубастый клюв сомкнулся на голове противника. Руснули кости, и последний бандит отправился в место вечной охоты. Выйдя из пещеры, капитан молча обозрел учиненное монстром побоище и, неопределенно хмыкнув, принялся разряжать разбросанное оружие. Закончив это странное занятие, он приказал сержанту заснять останки и вернулся в пещеру. Вернувшиеся следом десантники растерянно посмотрели на сидящего у кучи энергетических кристаллов капитана и недоуменно переглянулись. «Пытаетесь понять, зачем я разрядил все оружие?» усмехнулся капитан, посмотрев на подчиненных. Десантники молча кивнули. «Там у входа остались куча тел и огромный монстр. Вернувшимся бандитам будет над чем поломать головы. Это приманка, у которой они обязательно соберутся. Вот тогда мы и начнем работать. Они и так неплохо вооружены, и я не собираюсь оставлять им боеприпасы». «Где проведем ночь, командир?» — угрюмо спросил капрал. «Здесь, конечно», — ответил капитан, удивленно посмотрев на него а если еще одно чучело вылезет задал сержант вопрос волновавший их обоих не вылезет спокойно ответил капитан думаю они одиночки почему вы так решили не унимался капрал ты же сам сказал что у них отличный слух и нюх этот учуял добычу и вылез если бы был второй думаю он уже был бы здесь хотя мы можем сами убедиться в том что второго нет каким образом спросил сержант растерянно посмотрев на капрала вы собираетесь лезть туда просил Капрал, изумлённо вытаращив глаза. «Сами мы туда в скафандрах не влезем», поморщился капитан от их недогадливости. «Но среди ящиков с оборудованием я видел мини-вездеход с манипулятором и дистанционным управлением. Запустим вездеход с камерой посмотрим». «Здорово!» радостно подскочил Капрал. «А вы думали, что у капитана совсем крыша потекла?» Иронично усмехнулся командир и поднявшись скомандовал. но «Ну что стоим, салаги, команда не ясна?» Рассмеявшись, десантники выскочили из пещеры и принялись быстро осматривать ящики с оборудованием. Найдя нужный, они легко перетащили их в пещеру и начали готовить вездеход. Установив совершенно новые энергетические кристаллы, Капрал несколько минут погонял вездеход по пещере, настраивая компьютер, и приготовился направить его в дыру, когда капитан подал новую идею. «Переключите подсветку на внешнее питание, Капрал. Сэкономим на запасе хода». «Можно установить дополнительный свет. Кристаллов у нас больше, чем нужно», сказал он, указывая на снятые с оружия энергетические блоки. Это была мудрая идея. Оружейные кристаллы были самыми мощными и могли намного дольше работать без подзарядки, а в абсолютной темноте пещеры дополнительный свет был совсем не лишним. Быстро внеся изменения в работу вездехода, десантники прикрепили к нему две мини-камеры и запустили машину в пролом капрал уставился на экран монитора, словно малолетка на свою первую порнушку. Мягкими, почти нежными движениями, направляя вездеход, он быстро скорректировал сигнал с камер, и рейнджеры дружно склонились над монитором. Вездеход бодро катил по усыпанному щебнем полу, направляясь куда-то вглубь планеты. Извилистая пещера то сужалась, то снова расширялась, но нигде не было видно следов пребывания слизи. Добравшись до развилки, Капрал вопросительно посмотрел на командира. «Давай по-мужски налево», — с усмешкой ответил тот на невысказанный вопрос. Усмехнувшись в ответ, Капрал направил вездеход в левый коридор. Прокатив еще метров шестьдесят, аппарат въехал в огромный грот. Остановив машину, Капрал принялся окрутить ее на месте, снимая панораму пещеры. Неожиданно что-то ярко блеснуло в свете прожектора. «Верни обратно и подберись поближе. Посмотрим, что это за булыжник такой», — быстро скомандовал капитан. Послушно развернув вездеход, Капрал нашел блеснувший предмет и направил к нему аппарат. «Так, парни, отключить запись. Работаем только в режиме прямого контакта», — неожиданно приказал капитан. Удивленно переглянувшись, десантники дружно отключили камеры видеонаблюдения. Загадочно усмехнувшись, капитан приказал Капралу продолжать. Вездеход прокатил по пещере полтора десятка метров и остановился у странного вида камней. Они все торчали из одного места, словно куст, выросший на крошечном пятачке возделанной земли. Все камни имели необычный вид. Это были не обкатанные галыши, а почти прозрачные кристаллы ровной геометрической формы. Осторожно действуя манипуляторами, капрал отломил несколько кристаллов и направил вездеход обратно к выходу. Не доехав до развилки, вездеход наткнулся на какой-то предмет и, круто накренившись, замер. Капрал осторожно двинул вездеход задним ходом и, съехав с препятствия, навел на него камеру. Под гусеницей вездехода оказался еще один кристалл, но намного больше тех, что лежали в его грузовом отсеке. «Подбери и выводи его оттуда», — приказал капитан, задумчиво постукивая пальцем по бластеру. Молча кивнув, Капрал выполнил приказ и лихо погнал вездеход по уже знакомому коридору. Выкатив вездеход, десантники дружно кинулись рассматривать находки. Взяв из кузова вездехода камень величиной с лошадиную голову, капитан быстро просканировал его и, неопределенно хмыкнув, удивленно посмотрел на подчиненных. «Вот это да!» — воскликнул Капрал, прочтя показания сканера. Это же чистейшей воды изумруды, командир. Таких размеров на земле не находили ни разу, — поддержал его сержант, сжимая в кулаке камень величиной с манго. — Все верно, парни, это изумруды. И самое интересное, что все камни без малейшего изъяна. За такие булыжники все ювелирные дома Лиги перегрызут друг другу глотки раньше, чем мы успеем назвать интересующую нас цену. — Капитан, а разве мы не должны сдать все найденные образцы? — удивился Капрал. — Верно, Капрал, должны. — Но кто сказал, что мы не передали все, что нашли? — спросил капитан, указывая на камни в руках десантников. Парни дружно опустили головы, следя за его рукой. Переведя взгляд обратно, они дружно ахнули. Капитан стоял, скрестив руки на груди, и небрежно постукивая пальцами по броне. Э, — Эй, капитан, а где же камень? — удивленно протянул сержант. — Какой камень? — деланно удивился капитан. — Ну, тот большой. — Ах, большой! И насколько же он большой? усмехнулся капитан. «Капитан, что вы задумали?» спросил капрал, сообразив, что командир не просто так задает вопросы. «Это мой последний рейд, парни. Забудьте о том камушке, я разделю все, что выручу за него на три равные части. В противном случае мне придется начать все отрицать, делая из вас пару дуболомов, не способных отличить драгоценный камень от обычного булыжника». «Вы вправду готовы поделиться, капитан?» задумчиво спросил сержант. Да, парни, я привык заботиться о своих подчинённых. Вы оба пошли со мной в этот рейд добровольно. И я хочу обеспечить вам достойную жизнь после выхода в отставку. Тогда, может быть, нам имеет смысл загнать туда вездеход ещё раз? Лукаво усмехнулся капрал. Не надо, покачал головой капитан. Слишком много ко мне разом привлекут к нам ненужное внимание. Того, что у меня вполне хватит на три жизни каждому из нас, если, конечно, вести дело с умом. «Поэтому вы приказали отключить запись», — усмехнулся Капрал. «Вы знали, что мы должны найти эти камушки. Но откуда?» «В полете я запросил все возможные данные по этой планете, даже те, что идут под грифом «Совершенно секретно». Звание офицера, прошедшего все войны Лиги, дает свои преимущества. Пришлось, правда, воспользоваться своим старым кодом доступа, но он был принят, а это главное. Кто осудит командира, готовящегося высадиться на неизвестной планете?» Здесь были найдены самые чистые и самые крупные камни во всех галактиках Лиги. «Тогда вы и подумали о нашем выходном пособии?» — спросил Капрал. «Да, парни, вы оба еще слишком молоды, чтобы задумываться о таких вещах, а я начал обдумывать эту проблему сразу после того, как вылез из реанимационного танка. В последнем деле меня здорово потрепало, и я понял, что время для окончания военной карьеры не за горами. Но я хочу уйти не просто в никуда, а так, чтобы была возможность нормально жить». — С этим мы согласны, капитан. Но как вы собираетесь продать камень? Булыжник такого размера не так-то просто спрятать, — спросил Капрал. — Это верно. Но все ювелиры, впрочем, как и банкиры, предпочитают не афишировать источники своих приобретений. Главное, чтобы на камушек никто не попытался предъявить своих прав. А предъявлять их будет некому. Насколько мне известно, вся эта операция проводится без ведома Совета Лиги, а значит, нам никто не мешает позаботиться о себе. «А ведь верно. Советник сам говорил, что Лига не готова начинать плотные исследования планеты», — рассмеялся Капрал. «Именно. Так что, парни, забудем про камушек?» «Про какой камушек, капитан?» — весело удивился сержант. Кивнув головой, капитан развернулся и направился вглубь пещеры. Быстро осмотрев место пиршества слизня, он облил останки зажигательной смесью и щелкнул зажигалкой. Увидев его приготовление, десантники быстро захлопнули забрала шлемов, переведя скафандры на режим внутреннего жизнеобеспечения. Пламя уничтожило тела без остатка. На месте, где лежали трупы, осталось только горсть, жирный сажи и пепла. По команде командира десантники подняли огромные валуны завалили вход в подземелье. Быстро просканировав периметр, капитан дал команду отдыхать. Теперь им оставалось только ждать. Оставлять за спиной толпу озверелых бандитов было, по меньшей мере, глупостью. Ночь прошла спокойно, если не считать воплей и рык, и у пещеры падальщиков. В пещеру не сунулось ни одно животное. Запах паленой плоти отбивал у них всякое желание лезть в грот. Утро не принесло никаких новостей. Перекусив пищевыми кубиками, десантники молча побродили по пещере, разминая конечности и снова заняли места для засады. День полностью вступил в свои права. Солнце начало припекать, и по проплешне начал разноситься запах разложения. Падальщики усердно потрудились над телами, но кровь и кости, разбросанные по всей площадке, начали смердеть. Десантники ждали возвращения бандитов молча, думая каждый о своем. Сержанты Капрал периодически обменивались быстрыми знаками, значение которых было известно только им. Эти ребята дружили еще со времен учебной базы, где вместе проходили подготовку. Именно тогда сержанту и пришла в голову мысль разработать систему знаков, при помощи которой они могли общаться, не нарушая режима тишины. Ближе к вечеру капитан, весь день просидевший как изваяние, неожиданно подал сигнал о приближении бандитов. Группа чуть встрепенулась и привела оружие в боевой режим. Через 15 минут на площадку вышли бандиты, так и не дождавшиеся смены. 12 бандитов, обвешанных оружием от ушей до яиц, злые, как сотни чертей, Вышли на проплешину, сопровождая свое появление такой руганью, что десантники даже переглянулись и одобрительно кивнули головами. Развернувшаяся перед ними картина заставила замолчать даже самых говорливых. Но спустя минуту площадка огласилась новыми проклятиями. Бандиты дружно поверили, что все их подельники были растерзаны местными хищниками. В наушниках десантников раздался сдвоенный щелчок, и они дружно вскинули оружие. Залп трёх бластеров смел половину банды, раскидав их ошмётками по всем ближайшим деревьям. Остатки банды попытались организовать подобие сопротивления, но против тренированных головорезов лиги у них не было ни одного шанса. От выстрела из десантного бластера могла спасти только броня тяжёлого скафандра, стальная плита толщиной десяток сантиметров или скала. Разнеся всю банду в клочья, десантники вышли на поляну и быстро провели зачистку. Из 27 человек в живых не осталось никого. Убедившись, что правки не требуются, капитан приказал готовиться к выходу. Им предстояло преодолеть еще пару тысяч километров. То, что советник назвал серединой континента, на поверку оказалось только его окраиной. Среди брошенного экспедициями оборудования нашлись и несколько грузовых квадроциклов, но использовать их в непроходимых, неизведанных джунглях было сложно. Небольшая гравиплощадка решила все проблемы транспортировки нужного оборудования. Четыре квадратных метра пластиковой плиты, вытянутой в длину и способной поднять пять тонн груза, весьма порадовали десантников. Теперь они могли смело загрузить все необходимое и двигаться намного быстрее. Во включенном состоянии гравиплощадка зависала в метре над землей и легко смещалась от любого незначительного усилия. Десантники решили проблему транспортировки оборудования и быстрого перемещения по континенту. Установив оборудование, двое из них устроились на площадке, а третий, привязав площадку к поясу тросиком, пустился под джунглем бегом, выбирая дорогу по встроенному в скафандр радару. Забитые в прибор параметры гровоплощадки позволяли бегущему быстро находить нужный просвет между деревьями. Сидевшие на площадке тоже не остались без дела. Один занимался снятием показаний с приборов, другой обеспечил безопасность, наблюдая за окрестностями с оружием в руках. Первым в импровизированные сани впрягся капитан, заявив подчинённым, что должен задать правильный темп движения и убедиться, что идея работает. Спустя два часа его сменил сержант, на смену которому пришёл капрал. Уже после первого круга десантники приспособились заменять друг друга на ходу, не останавливаясь. Боевые скафандры позволяли развивать хорошую скорость и экономии силы. Специально разработанные сервоприводы увеличивали силу толчков во время бега, делая шаги в полтора раза длиннее, а удар ноги о землю намного мягче. При наличии определенных навыков можно было нестись, просто переставляя ноги. За ночь рейнджеры успели отмахать почти две сотни километров и после короткого совета решили двигаться дальше. Четыре часа сна вполне восстанавливали силы, а оборудование работало исправно, получая данные о редкоземельных металлах и пустотах в коре планеты. Четверо суток безумного бега по неизвестной планете закончились, когда сержант остановил площадку на краю обрыва, за которым начинался океан. Быстро просканировав окрестности, капитан приказал сворачивать направо, где обнаружился спуск к воде и широкая площадка, достаточная для поземления челнока. Сняв с оборудованием все монокристаллы с полученной информацией, капитан приказал обустроить лагерь и вышел на пляж, готовясь к сеансу связи с кораблем. Десантники загнали площадку в джунгли, установив по периметру лагеря лазерную стенку. Пройти через этот барьер безнаказанно мог только тот, кто имел на вооружении специальный зеркальный костюм, отражавший лучи лазера. Все остальное исчезало в ослепительной вспышке. Выйдя на пляж, капитан настроил рацию на волну связи с транспортным кораблем, болтавшимся все это время на орбите. Вызвав корабль, капитан быстро доложил об успехах и потребовал направить за группой челнок. Установив на пляже посадочный маяк, капитан убедился, что его сигнал прочно зафиксирован кораблем, и направился к скрывшейся в джунглях группе. До посадки челнока оставалось три часа. Включив лазерный барьер на полную мощность, десантники, недолго думая, завалились спать. Спустя два часа их разбудил рев двигателя челнока. Удивленно глянув на часы, капитан обеспокойно посмотрел на маневры летательного аппарата и быстрым движением, отключив барьер, сделал группе знак радиомолчания. Чуть приподняв забрало шлема, капитан неотрывно следил за полетом челнока. Неожиданно лицо капитана исказилось гримасой гнева, и он, развернувшись, резко скомандовал. «Бросить все быстро в джунгли!» Привыкшие моментально исполнять приказ десантники рванули в чащу. Они неслись, нисколько не заботясь о соблюдении тишины, выжимая из скафандра все возможное. Сервоприводы гудели от напряжения, а индикаторы показывали перерасход энергии, но они продолжали бежать. Неожиданно на пляже что-то грохнуло, и все трое рухнули в высокую траву. Землю ощутимо тряхнула а по деревьям пронеслась ударная волна взрыва. Десантники вжались в землю, ожидая продолжения, но все стихло. Только высоко в небе раздавался гул у летающего челнока. Приподнявшись, сержант растерянно посмотрел на командира и тихо спросил. «Что это было, капитан?» «Кажется, нашу экспедицию списали еще до ее начала», мрачно ответил капитан и, подняв забрало, направился к пляжу. Рейнджеры молча последовали за командиром, на ходу недоуменно переглядываясь между собой. Выйдя к месту посадки, группа остановилась, и Капрал, не удержавшись, издал долгий удивленный свист. ни хрена себе! Чем это нас так шарахнули?» — поддержал друга сержант. «Единственное, что я точно могу сказать, это не ядерный заряд», — покачал головой Капрал. Ударная волна слабая, и радиационный фон практически не изменился. «Вакуумная бомба!» — мрачно произнес капитан, не сводя глаз со следа челнока, медленно растворявшегося в закатном небе. «Поганая штука!» Выжигает весь кислород в одном годовении, создавая вакуумную сферу. Потом в это место устремляется огромное количество воздуха, создавая эффект хлопка. В итоге все, что не сгорело от взрыва, должно было просто расплющить. «А не уверен спросил сержант. «Вместе со скафандрами», – ответил капитан, устало посмотрев на подчиненных. «Эта штука создает такое усилие, что не выдерживает даже спасательная капсулы «Думаете, они выследили нас, перехватив сигнал?» насторожился Капрал. «Вариантов два. Либо они висят на орбите за какой-нибудь из лун, либо предатель на нашем корабле. В любом случае, скоро мы это узнаем». «Как?» — форум спросили десантники. «До посадки челнока еще сорок минут. Оборудование уничтожено, но я могу переключить свою рацию на режим маяка, что и придется сделать. Если флотские к этой шутке отношения не имеют, они прилетят». «А если имеют?» тихо спросил Капрал. «Тогда мы тут и сдохнем», — коротко ответил капитан и принялся настраивать рацию. «Капитан, а если те, кто нас бомбил, продолжают слушать эфир и решат вернуться?» — предположил сержант. «Значит, у нас будет шанс надавать им по загривку На максимальной мощности залп наших бластеров выведет из строя навигационный компьютер челнока, а значит, им придется сесть в режиме аварийной посадки. А тогда и посмотрим, кто из какого теста слеплен». Птично оскалился капитан, не прекращая возиться с рацией. «Это верно, но после такого залпа нашими бластерами можно будет только гвозди заколачивать», – растерянно усмехнулся Капрал. Усмехнувшись в ответ, капитан выдвинул боковой ящик своего ранца и молча раздал парням запасные энергокристаллы. «Похоже, вы готовы к любым неожиданностям», – обрадованно улыбнулся Капрал. «Без такого запаса я с базы не ухожу. Новинки новинками, но так оно как-то спокойнее» ответил капитан, включая рацию. Вся троица дружно уставилась в небо, ожидая либо чуда, либо драки. Часы неуклонно отсчитывали время, и с каждой минутой росло напряжение. С самого начала подготовки десантников готовили к возможной смерти, они постепенно свыклись с мыслью о ней. Но это должна была быть смерть в бою, но то, что их могли просто бросить на произвол судьбы на неизвестной планете, выбивалось из привычных рамок. Неожиданно далеко в небе появилась знакомая белая полоска. След вошедшего в атмосферу планеты Челнока и парни дружно выдохнули, но, посмотрев на командира, покрепче стиснули рукояти бластеров, привычным жестом переведя их на максимальную мощность. «Отойдите в джунгли, парни, и внимательно следите за мной. Как только я подниму оружие, будьте готовы стрелять, но только по моей команде», — приказал капитан. как вы знаете, что они собираются делать?» — задал сержант, мучивший его вопрос. «Челнок, заходящий на посадку, и челнок, готовящийся к метанию это разные вещи. Это сразу станет ясно по его маневрам. А теперь идите!» — тихо сказал капитан. «И будьте готовы, парни!» — добавил он, переводя оружие в боевую готовность. Отойдя на пару сотен метров в сторону, десантники остановились и замерли, не сводя глаз со стоящей на выжженном пляже фигуры командира. Наведя ствол бластер на приближающийся челнок, капитан замер. Скинув скорость, челнок сделал круг и начал медленно заходить на посадку. Маневровый двигатель натужно взревели, плавно опуская его на песок. Вой двигателя сменился тихим свистом. Открылся боковой люк, и на песок начали выпрыгивать люди в форме космофлота. Облегченно переведя дух, десантники бегом направились к челноку. Тем временем на пляже происходило что-то непонятное. Прилетевшие окружили капитана плотным кольцом и направили на него оружие. В наушниках парней послышался условный сдвоенный щелчок, и они дружно переключили рации на общий прием. «Как вы оказались на этой планете, капитан?» — услышали они вопрос одного из флотских. «Выполнял задание», — прозвучал короткий ответ. «В чем заключалось ваше задание?» «Это допрос?» «Считайте, что так. В таком случае укажите ваши полномочия». «А иначе?» «А иначе мы размажем вас по этому пляжу», — жестко ответил капитан. Вы должны быть осведомлены, что допрашивать рейнджеров могут только лица, имеющие на это специальные полномочия. Во всех остальных случаях мы имеем право применить силу. Я жду спецкоды. Сдайте оружие, капитан. Вы задерживаетесь по подозрению в незаконном проникновении на неисследованную планету. Вы в своем уме, майор, прозвучал удивленный голос капитана. Когда это десантники сдавали оружие, не доведя операцию до конца? Ваша операция закончена. «Она будет закончена только тогда, когда я доложу результаты лицо отдавшему мне приказ, и только тогда я сдам оружие. Вам это правило тоже должно быть известно». «Черт бы вас побрал, капитан. Если вы не подчинитесь, я подниму челнок в воздух и оставлю вас подыхать на этой планете». «Не в этот раз, майор. Челнок здесь. Так что лучше молитесь, чтобы мы не решили вас оставить здесь». «Кто это мы?» — сообразил наконец спросить майор. «Оглянитесь!» — усмехнулся капитан. Окружившие его моряки медленно повернулись и растерянно уставились в два ствола, наведенных на них бластеров. «Сдайте оружие, майор! Не стоит нарываться на грубость! На вашу команду меня одного более чем достаточно, нас тут трое! Не усугубляйте свое и без того незавидное положение!» «Капитан, я как старший по званию требую уважительного отношения к себе и к своей команде», чуть растерянно проговорил майор, не сводя глаз с десантников. «Будь мы на базе, майор, я бы даже извинился», — иронично ответил капитан. «Но мы находимся в боевом режиме, а это значит, что мы будем добиваться решения, поставленной задачи любыми путями. Я беру командование вашим челноком на себя, а дальше будет видно», — принял решение капитана и скомандовал подчиненным. «Капрал к штурвалу, сержант, изолируйте пилотов». Не успел отзвучать его команда, как тяжелые башмаки скафандров загрохотали по трапу. Из челнока послышались непонятная возня и глухие звуки ударов чего-то тяжелого о стены. Приглушенные толстыми стенками стоны сменились звуками шагов, и из люка на песок вылетели два тела. Следом за ними в проеме появился сержант с бластером наперевес и, посмотрев на командира, весело доложил. «Ваш приказ выполнен, капитан. Челнок готов к взлету». «Вы все еще не готовы сдаться, майор?» спросил капитан, переводя взгляд на побледневшего от злости офицера. «Будьте вы прокляты, головорезы!» — воскликнул майор, швыряя свой лучевой пистолет на песок. «Это было правильное решение, майор!» — одобрительно кивнул капитан. «Мне очень жаль, но я на задании. Сержант, соберите оружие и проводите моряков в грузовой отсек. Они будут находиться там до момента стыковки с кораблем». Молча кивнув, сержант спрыгнул на песок и принялся собирать все оружие. Шипя ругательство сквозь стиснутые зубы и делая презрительные мины, Моряки отдали штурмовые пистолеты и растерянно уставились на своего командира. «А теперь, господа, я прошу вас пройти в челнок по одному. Не толкайтесь и не торопитесь, места хватит всем. Вас, майор, я прошу пройти в рубку. У меня есть к вам пара вопросов», — скомандовал капитан. Моряки молча заняли указанные места, и сержант, задраив люк, отконвоировал майора в рубку, внимательно следя, чтобы тот не попытался что-нибудь включить. Такие фокусы уже имели место быть, когда разозленные офицеры выводили из строя оборудование, что могло привести к поломке, а то и гибели всего личного состава. Рейнджеров уважали, боялись, но не любили. И эта нелюбовь частенько приводила к открытому противостоянию. Плотские не стеснялись сделать гадость любому десантнику за их независимость и силу. Подчиняясь суровой дисциплине боевых кораблей, они не могли не завидовать их автономности вне базы. Но самое главное, что десантники действительно могли использовать любую возможность для получения результата. Подчиняясь команде капитана, Капрал поднял челнок в воздух и, задав координаты корабля, на котором они прибыли к планете, развернулся к командиру. Убедившись, что все в порядке, капитан перевел взгляд на майора и, отстегнув страховочную сетку, поднялся. «Майор, вы прилетели сюда на боевом корабле?» «Да, патрульный крейсер, класса А, громовой. Ваша задача?» пресечь любую попытку высадки на планету. «Кем отдан приказ?» советом Лиги». «Очень интересно», — удивленно хмыкнул капитан. «Сначала они губят там две экспедиции, потом отправляют нас выяснить, что случилось, а затем, не дожидаясь результатов, вообще закрывают планету. Я ничего не понимаю». «О каких экспедициях вы говорите?» — растерян спросил майор. «По моим данным, на этой планете еще никого не было». «От кого вы получали данные, майор?» — быстро спросил капитан. От своего командования официальный пакет под специальной печатью доставлен фельдъегерской службой Лиги, еще больше растерялся майор. Капитан ненадолго задумался и, посмотрев на майор, тихо выругался. «Похоже, нас с вами снова втянули в игры ВП, майор!» «Что такое ВП, капитан?» – заинтересованно спросил Капрал. «Власть придержащая, сынок!» – устало ответил майор, снимая летный шлем. Майор оказался седым мужчиной лет 50 сухим, жилистым, с неестественно тёмным загаром от регулярных посещений корабельного солярия. Усталое лицо с набрякшими от недосыпания веками выглядело мрачным и злым. Подняв на капитана карие глаза, майор тихо спросил. «Что будете делать, если вашего корабля не окажется на месте?» «Придётся воспользоваться вашим крейсером. Полученные данные должны быть доставлены на базу. Это приказ, майор», – также тихо ответил капитан. «Не думаю, что полковник согласится с вами», — мрачно усмехнулся майор. «Мы постараемся его убедить», — ответил капитан, выразительно похлопав по своему бластеру. «Это боевой корабль. Неужели вы всерьез думаете, что сможете захватить его втроем?» — изумленно проговорил майор. «Сможем, старина, сможем. Вы даже не представляете, сколько мы всего можем», — вздохнул капитан. «Что-то не так, капитан?» — поинтересовался сержант. «Просто не хочется заканчивать службу с ненужной кровью», ответил капитан, откидываясь на спинку кресла. «Это мой последний рейд», пояснил он майору, удивлённо уставившимся на него. «Но ведь вы ещё достаточно молоды и можете сделать карьеру», удивлённо возразил майор. «Карьера Генри Берсерка закончилась пять лет назад», мрачно ответил капитан. «Вы, Генри Берсерк?» подскочил в кресле майор. «Да, но я не помню, чтобы мы с вами встречались», ответил капитан, внимательно посмотрев на майора. Простите мою реакцию, капитан, но не каждый день встречаешь человека, ставшего живой легендой всех вооруженных сил Лиги». «Ну, на такую славу я не замахивался», — усмехнулся капитан. «Но это правда», — пожал плечами майор. «После вашего мордобоя все чинуши стали намного осторожнее относиться к офицерам и даже перестали придираться к потерям оборудования». «Значит, я недаром спустил столько лет службы в унитаз», — грустно усмехнулся капитан. «Вас выживают со службы?» «Нет, меня отправляют в самые горячие точки, надеясь, что я, наконец, сверну себе шею». «Капитан, мы на подлете, но корабля нет», — доложил Капрал, внимательно всматриваясь в показания приборов. «Этого следовало ожидать», — мрачно ответил капитан. разворачивая челнок, Капрал, летим на крейсер. Состыкуемся, поговорим с полковником, а дальше будет видно», — скомандовал он, посмотрев на майора. Перехватив его взгляд, майор задумчиво кивнул и, взяв микрофон внутренней связи, вызвал своих подчиненных. Ему ответили. Убедившись, что с людьми все в порядке, майор попросил их немного потерпеть, пообещав, что скоро все закончится. Уже на подлете к крейсеру майор неожиданно попросил капитана не делать поспешных выводов и позволить ему самому поговорить с командиром крейсера. «Для начала угомоните своих людей», — ответил капитан. «Я хоть почти в отставке, но еще жив». Усмехнувшись в ответ, майор поднялся и направился в грузовой отсек. Он оставался там до самой стыковки, которую Капрал правил не хуже настоящего пилота. Дождавшись, когда закроются ворота стыковочного шлюза и автоматика закачает кислород, уравняв давление, капитан открыл люк челнока и первым спустился на палубу крейсера. Следом за ним из челнока появились десантники. Отступив в сторону, они выпустили членов патруля. Моряки сгрудили за спиной майора и замерли, ожидая его дальнейших команд. Судя по косым взглядам, бросаемым на десантников, они с удовольствием попытались бы отыграться за все случившееся, но репутация Генри Берсерка заставляла их держаться в рамках. Кто знает, от чего этот капитан может взбеситься и начать уничтожать все живое вокруг. Майор подошел к внутреннему переговорному устройству и связался с мостиком крейсера. Доложив о результатах патрулирования, майор попросил разрешения на личную встречу с командиром крейсера. Получив добро, он жестом пригласил капитана следовать за собой. Подав десантникам знак «Быть рядом», капитан двинулся следом за майором. Прогрохотав ботинками скафандров по стальным плитам, покрывавшим пол, десантники поднялись на мостик и следом за майором вошли в рубку. Оставив обоих парней у входа, капитан подошел к удивленно уставившимся на него полковнику и коротко отдав честь представился. «Капитан Генри Джаскер, спецназ космодесанта!» «Почему они с оружием, майор?» вместо приветствия ответил полковник. «Мы на задании, полковник!» ответил за майора капитан. «Я вас не спрашиваю, или вы уже совсем не желаете соблюдать воинскую субординацию, пока еще капитан?» резко ответил полковник. «Жаль!» — расстроенно качнул головой капитан. «Я надеялся, что мы обойдемся без применения силы». «Вот именно обойдемся, если вы сейчас же сдадите оружие и отправитесь в карцер, где будете находиться до самого возвращения на базу», ответил полковник с вызовом глядя на десантников. «Мне очень жаль, полковник, но вы не оставляете мне выбора», ответил капитан, вскидывая бластер одним плавным движением. Десантники моментально взяли на прицел всю дежурную группу, и в рубке воцарилась мертвая тишина, нарушаемая только сигналами приборов. Ш -ш -ш, «Что вы делаете?» заикаясь, проговорил полковник, не отрывая испуганного взгляда от ствола, нацеленного ему в лоб бластера. «Беру командование крейсером на себя», — ответил капитан. «Но на корабле почти тысячи человек. Как вы собираетесь их подчинить?» Решил использовать самый веский аргумент полковник. «Полковник, на нас тяжелые боевые скафандры. Как вы считаете, на вашем корабле есть оружие, способное пробить его броню?» «Правильно? Нет. А это значит, что нам достаточно просто запереть дверь арсенала и обезоружить офицеров» чтобы они не наделали глупостей. С кораблем мы справимся и сами». «Что вам нужно?» спросил полковник немного спокойнее. «С этого и надо было начинать», жестко усмехнулся капитан. «Мы должны срочно доставить на базу все полученные нами данные, включая те, на которых указано, как мы оказались на вашем корабле». «Но это значит, что нам придется прервать патрулирование», возмутился полковник. «Не обязательно», спокойно возразил капитан. «В стыковочном шлюзе я видел шаттл дальнего радиуса действия». Вы прикажете загрузить в него все, что я назову, и мы мирно покинем ваш гостеприимный крейсер. Но шаттл предназначен для спасательных операций, — попытался возразить полковник. На этой планете больше никого нет, — ответил капитан. Откуда вы знаете? Я там побывал. После нас обычно спасать некого. В крайнем случае можете использовать челнок. Вы понимаете все последствия ваших действий, капитан? Все, что вы сейчас делаете, записывается и будет передано на рассмотрение комиссии трибунала. Можете отправить копии этих записей со мной. Я лично передам их в трибунал. Слово офицера. Поймите, наконец, полковник, вы находитесь в режиме патрулирования, а мы в режиме прямого боестолкновения. С кем? растерян спросил полковник. С тем, кто всего несколько часов назад пытался уничтожить нас при помощи вакуумных бомб. Выжженный пляж, это оно? Растерянно спросил майор. Именно, старина. И, кстати, прикажите снять копии записи с внешних камер челнока, майор, попросил капитан. Молча кивнув, майор вышел из рубки. Проводив его взглядом, капитан снова посмотрел на полковника и спросил. «Так мы договорились, полковник?» «А это не шутка насчет столкновения?» — насупился полковник. «Мне бы самому хотелось, чтобы это казалось шуткой, полковник!» — покачал головой капитан. «Хорошо, можете забирать шаттл. Что мы должны в него загрузить?» «Прежде всего запас кислорода запасную систему жизнеобеспечения». Далее пищевой рацион из расчета месячного автономного полета и все записи камер слежения показаний радаров. Извините, полковник, нам придется проверить все записи и временно отключить вашу систему вооружения. Зачем? Недоуменно, произнес полковник. Чтобы помочь вам избежать соблазна, расправиться с нами одним залпом бортовых орудий. Я давно уже не обольщаюсь по поводу отношения к нам всех остальных воинских подразделений. Даже сейчас ваши пилоты готовы всадить мне в спину заряд из своих пистолетов. «Хотя они прекрасно понимают, что это бесполезно!» Услышавшие его слова пилота растерянно переглянулись и, смутившись, перевели взгляды на приборы. Мрачно кивнув, полковник отдал приказ, и вся дежурная смена принялась дружно колотить по клавишам компьютеров. Убрав бластер от главы полковника, капитан приказал сержанту заняться погрузкой оборудования, а Капралу проверить копии, снятые с камер. Спустя два часа шаттл был готов к вылету. Еще раз проверив оборудование, Капрал доложил, что все готово, и запросил мостик, потребовав открыть шлюз. Вернувшись из машинного отсека, сержант подтвердил готовность шаттла к полету, и десантники расселись по креслам. Ворота шлюза медленно раздвинулись, и шаттл вытолкнул в открытый космос. Капитан запустил двигатели, и крейсер словно отпрыгнул назад.